Дед дал убежище иезуитам, укрывавшимся от народного гнева на время поисков какого-нибудь мирского ордена, куда им примкнуть. В начале 1849 года их наехало множество нелегальных, бежавших из Рима и рассказывавших Ужасающие несчастье. Падре Пакки. После чтения вечного жида Эжена Сю, в Падре Пакки мне виделось воплощение отца Родена, мерзкого иезуита из книги, жертвующего любой моралью во благо своего ордена. Отчасти я связывал их, потому что Падре Пакки скрывал свое иезуитство под светским платьем. На нем был затасканный сюртук с хлопьями перхоти на заклякнувшем поту поверх воротника. Вместо галстука Растянутая тряпица. Жилет из черного сукна. Сквозь дыры в нем просвечивала бортовка. Крупные штиблеты, обляпанные грязью, Оскверняли повсеместно наши изысканные ковры. Лицо он имел испитое, тоще и линялое. Волосы Пеги и сальные, вечно прилипшие к вискам, черепашьи глаза и фиолетовые поджатые губы. Недовольствуясь тем, что уж и простое его присутствие за столом лишало многих людей аппетита, Он еще и подбавлял своими историями. При этом у него были стиль и тон иступленного проповедника. «Друзья мои, голос мой дрожит, однако я вынужден сообщить вам чрезвычайное известие. Парижская проказа рыщет по Италии. Луи Филипп отнюдь не святой». но все же он давал отпор анархии. А вот теперь, недавно в Риме, я вспоминаю, что творилось в Риме. Римляне не лето, Оборванные, расхристанные, преступные. За чарку вина они уступили бы и вход в рай. Это не народ, а плепс. К тому же в Риме они столкнулись с самыми жалкими подонками итальянских и зарубежных городов, с гарибальдийцами, с меценеанцами и превратились в слепое орудие всяческого зла. Вы не знаете, сколь неописуемые мерзости творили республиканцы: врывались в церкви, разрушали урны мучеников и развеивали пепел по ветру, пользовались урнами. «Как урыльниками!» «Священные престолы алтарей выносили, вымазывали экскрементами!» «Кинжалами наносили царапины на изваяние непорочной девы!» «Священным изображением святых выкалывали глаза!» «Писали углем на образах площадную брань!» «Священника, запротестовавшего против республики, затащили в подворотню, пронзили кинжалами, выкололи ему глаза и вырвали язык, выпустили ему кишки, обмотали кишками шею и ими же задушили! И не верьте, что коли Рим освободят, поговаривают уже, что на подходе подмога из Франции, медзанийцы будут разбиты!» Они порасползлись по всем провинциям Италии. Они предусмотрительны и лукавы. Они симулянты и притворщики. Сметливы, настырны, упорны, настойчивы. Они стекаются на сходки в тайных укрывищах в городах. С несказанным лицемерием просачиваются в тайные кабинеты власти, в полицию, во флот, в военные штабы. «И мой-то сын один из них!» Печалывался дед, скорбящий и душой, и телом. Тут как раз на стол поступало тушеное мясо в вине Бароло. «Этому сыну не дано понять, — не утихал дед, — великолепие говядины, протомленной с луком, морковью, сельдереем, шалфеем, розмарином, лавром — шляпками и черенками гвоздики, корицей, можжевельником, солью, перцем, маслом, олеем и сверх всего доброй бутылью отличного бароло. Подается с полентой или с картофельным пюре. Бунтуйте! Бунтуйте вместо этого! Забыли, в чем вкус-то жизни. Хотите выгнать из Италии папу и впредь питаться буябесом по ницкой моде, по моде нищего рыбака Гарибальди? Бога забыли совсем, правослова! Бога забыли!